Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава двадцать четвертая. Истерика. Что это? Протиснувшись через группку самодеятельных артистов к лежавшему на полу художнику рев-театру, Мандрово показала на какой-то предмет. Его угол торчал из-под пиджака художника. Поначалу хариновцы, чье внимание было привлечено к лицу рефтеатра, не обратили на эту вещь никакого внимания. Наверное, вывалилось у него из кармана? — сказал Морис Каратеев. — А что это? — Похоже на какой-то блокнот. — Ну да, а что же еще? — Блокнот для записи часто носят с собой в кармане. — Тем более он художник, — поддержал Морис учитель в Воркута. — Он наверняка делал в нем какие-то зарисовки. — Но что с ним? Воркута сел рядом с художником-рефтеатром на корточке. И в следующее мгновение тот застонал и открыл глаза. «Что со мной?» Едва слышно произнес рефтеатр. «Кто это был?» «Что с вами случилось?» Спросил царь Лефортовский. «Как вы здесь оказались?» Не знаю. Художник поднялся с пола, сел на корточки. Тошнит, голова болит. Погас свет, потом, как будто что-то волосатое ткнулось в лицо. Какие-то руки обхватили голову. Я думал, это кто-то из вас, из хариновцев, какой-то розыгрыш. Потом я потерял сознание. Он встал, и в этот момент тот самый предмет, на который обратила внимание Мандрова, упал на пол. Задник сцены мешал лучам света проникать за нее. В закутке царил полумрак. Рассмотреть, что лежит на полу, было невозможно. Формой предмет напоминал блокнот или книгу. Художник Ревтеатр на упавшую вещь внимания не обратил. Напротив, сгрудившиеся вокруг него участники самодеятельного театра смотрели только на этот предмет. Мандрова наклонилась, подняла блокнот с пола. Она повернулась. На находку теперь падали слабые лучи света. Блокнот оказался тоненькой книжечкой в мягкой обложке. Женщина Шут рассматривала простенькую обложку. Лучшие стихи. Ниже был помещен незатейливый рисунок: какой-то сад, кусты роз. Это ваше? Держа книжицу в руках, Мандрово уставилась на рев театра. Сгрудившиеся вокруг Хариновцы молчали. Нет, повертел головой художник. Где вы это взяли? Какая-то книжка? Мандрово опять уставилась на книжицу. Открыла титульный лист прочитала то, что было на нем написано. Женщина шут завизжала и отбросила от себя тоненькую книжечку так, словно это был не сборник стихов, а ядовитая змея. «Это книга того самого поэта», — проговорила Мандрова. «Какого? Что за поэт?» Художник рифтеатр ничего не понимал. «Вон, учитель Воркута все знает. Расспросите его потом». Взгляд Мандровы непрерывно скользил по музейным ст стендам, по темным углам подвала. Точно она боялась нападения и не знала, с какой стороны оно произойдет». Когда-то давно в Харине был один участник поэт и автор песен. Он предсказал, что хор переедет в новое репетиционное помещение, и после этого учитель попытался подобрать слова. Они уже выбрались из закутка за сценой и теперь собрались в зале на стульях, расставленных между сценой и музейным лабиринтом. «В общем, мы все умрем, если как можно скорее отсюда не уберемся. Чем дольше станем здесь репетировать, тем выше опасность, тем больше народа умрет. Здесь смерть». «Это мистическое предупреждение!» — воскликнула женщина Шут. «Эта книга оказалась у вас под пиджаком в качестве напоминания. Значит, все правда». И кто кто-то умрет!» «Я должна была оказаться первой, но что-то произошло не по сценарию. Кто-то мохнатый, с заросшей шерстью, так вы сказали, художник Рефтеатр!» «Да», — подтвердил художник, — «что-то такое ткнулось мне в лицо». Журнал-театр, сидевший до этого на стуле, вскочил с него сделал несколько шагов и оказался на маленьком пятачке между сценой и сидевшими в зале участниками хора на виду всех у них вот что как один из тех, кто вложил в обновление Харина немало сил и времени я хочу вас всех предупредить никакой паники Мы не станем бежать из нового репетиционного помещения только потому, что что-то там ткнулось кому-то в лицо. Мало ли, Мандрова, почему вы оказались на полу с разбитой головой. Может, вы с ним, — он показал на художника ревтеатра. Просто столкнулись в темноте, когда погас свет, и одновременно потеряли сознание. А потом художник ревтеатра очнулся, И не помни себя, заполз за сцену. Уверяю вас, такие случаи происходят гораздо чаще, чем вы можете предположить. В день репетиции в школьном классе. Ладно, садитесь и на всякий случай готовьтесь влиться в действие. «Текста вы, конечно, не знаете, но, может быть, вы пригодитесь в гарнире. Иными словами, в массовке», — сказали тетушки-курсанты и Вася, яркие карнавальные маски. А сами тем временем приступили к репетиции. Вдоль стен этой маленькой обшарпанной каморки стояли старый диван с торчавшей пружиной и несколько стульев, не менее ветхих, чем и все остальное. Часть масок расположилась на диване и стульях. Часть осталась стоять, но так, впрочем, чтобы каждому было видно каждого. И посредине между ними оставалось место наподобие театральной площадки. Тетушке и Васе не оставалось ничего другого, как скромно стоять у двери. Впрочем, в следующее мгновение одна из карнавальных масок, длинный белый нос-клюв, и закрывающие пол лица черные очки под широкополой черно-белой шляпой, уступила тетушке стул, который каждый раз, когда кто-нибудь на него садился или вставал, откликался глухим, недовольным скрипением. Друзья-хариновцы! Господин Радио просил нас включить в свое выступление что-нибудь, что бы однозначно способствовало раскручиванию эмоций. Но, к сожалению, друзья, в головах у многих из нас еще по полный туман по поводу этого самого раскручивания эмоций. Многие из нас просто не знают, что это означает «раскручивание эмоций» громко объявила стоявшая в углу каморки маска красной смерти. На ее алом платье выделялось несколько крупных жирных пятен. Желая скрыть их, красная смерть после каждого движения пыталась с особенным образом собрать вместе оборки платья и при этом противное бумажное шуршание. Со всех сторон послышались возгласы. «А правда, что это значит?» «Раскручивание эмоций?» «Что это значит?» «Мы протестуем против такой групповщины!» «Одни знают, другие не знают!» «Вы должны были внятно донести это до всех хариновцев!» «Красная смерть явно оказалась в замешательстве!» «Друзья, но тамаза Компанелла здесь нет!» «Господин Радио занят. Я, к сожалению, не в состоянии дать четкие разъяснения по такому сложному вопросу из теории Хариновской революции. Друзья, вы, честное слово, ставите меня в сложное положение. Как же это объяснить?» «А как же вы собирались своим выступлением способствовать раскручиванию эмоций, если вы даже не в состоянии толком объяснить, что это такое?» Надрывал глотку один очень крикливый Хариновец, явный представитель инертного Хариновского болота, который, тем не менее, всегда был не прочь покричать. Благо, для этого не требовалось никаких усилий, кроме усилий голосовых связок красная смерть еще больше растерялась я знаю что такое раскручивание эмоций проговорила тетушка курсанта смело поднимаясь со своего места и выходя на середину душной прокуренной каморки «Только я не знаю, как это все объяснить правильно, по Хариновской науке, но я попробую это сделать своими словами на практическом примере». «Правильно, тетка», — подбодрила ее маска Пьеро, «заткни этого горлопана, объясни ему, пусть хоть что-то постарается понять, наконец, про Хариновскую революцию» если он имеет наглость называть свою ничтожную персону Хариновцем. «Но ты сейчас хлопочешь!» — вскочил со своего места представитель болота. «Тихо!» — заткнула его тетушка Хариновца. «Раскручивание эмоций — это создание ситуации, чем-то напоминающих ту о которой я сейчас скажу. Итак, представьте, что сейчас вам объявили, что Харином чрезвычайно заинтересовались организаторы одного театрального фестиваля. И они даже прислали письмо с предложением Харину сыграть спектакль на профессиональных подмостках Причем другие участники этого фестиваля – это вполне профессиональные, известные театры. Но играть спектакль надо очень скоро, скажем, через неделю. Мы полностью ошарашены и начинаем изо всех сил суетиться. Мы поражены и осчастливлены тем, что нам сделали такое предложение. Мы понимаем, что оно может в корне изменить нашу жизнь. Но мы в кошмаре. Нас пригласили. Но играть-то нечего. Спектакль не отрепетирован. Даже пьеса не написана. Чтобы успеть все приготовить, надо репетировать в течение семи суток. И днем, и ночью. И то ничего не успеешь. А еще надо доехать до места проведения фестиваля потому что он будет проходить не просто в другом городе, а за границей. И еще каждому из нас надо как-то взять отпуск на работе, раздобыть где-то денег на билет. В общем, вы представляете, какая суматоха начнется. И тут, через несколько часов после того, как началась эта суматоха, вдруг кто-то говорит, что это приглашение было злой шуткой. И на самом деле Харин никто никуда не приглашал. Просто все было подстроено. А в самый разгар разочарования и отчаяния, которое наступит после того, как все поверят, что это была шутка, выясняется, что все совсем наоборот. Уверение в том, что это была шутка, было ложью. И приглашение действительно реально. Но на разочарование и отчаяние потеряно слишком много времени. И как раз в этот момент в Харин приходят представители фестиваля и говорят, «Мы хотим предварительно посмотреть вашу пьесу, ваш спектакль». Но пьесы нет. Спектакль еще не готов, хотя бы и в черне. Мы начинаем уговаривать их отложить просмотр. Они отказываются и говорят, что в таком случае они вынуждены отменить приглашение Харина на фестиваль. Но тут один из них вроде бы начинает уговариваться, а второй против. Господин Радио бьет этого второго в физиономии, и тот, который был готов уговориться, становится на сторону господина Радио, и говорит, что тот второй всегда ему не нравился и плел против него интриги. В этот самый момент кто-то кричит, что за сценой Харина обнаружен труп неизвестной женщины. Тут входит полиция и говорит, что всех сейчас заберут в тюрьму, потому что подозрение падает на всех сразу. «Да, должно быть, человек, который попал в подобную ситуацию, испытывает очень много разнообразных эмоций за очень короткий период времени», сказал Вася, выходя на середину коморки и становясь рядом с тетушкой курсанта. Его эмоции действительно раскрутятся, как колесо, которое сначала было неподвижно, а через мгновение, глянь, уже и бешено крутится. Захлебнуться от счастья, впасть в отчаяние, умереть и воскреснуть, потерять все в одну секунду и неожиданно приобрести целый мир. Именно такую жизнь обожал господин истерика, о котором я сейчас пишу реферат. В день репетиции в школьном классе. вообще знаете, — сказал тетушке друг курсанта Вася, — ведь всех этих людей одолевает то, что я бы назвал предреволюционной истерикой. Они понимают, что жить так, как живут, они, главным образом психологически, уже не могут. Но и никакой перемены, никакой революции в настроениях не происходит. И они знают, что и не произойдет. И от этой безнадежности их охватывает дикая истерика. Весь этот Харин – это одна сплошная истерика от того, что ничего не меняется к лучшему. И на веку тех, кто в нем участвует, в их жизни и не поменяется. Они все очень похожи на одного персонажа, про которого я сейчас у себя в ВУЗе пишу реферат. Если бы друг курсанта знал, как он прав. Томазо Кампанелло в глубине души чувствовал, что все бессмысленно что никакой революции в настроениях не произойдет. Он словно бы стоит в этих своих настроениях на одной и той же точке. На ней он стоял, когда был нервным подростком и сорвал в театре премьеру Лермонтовского маскарада. На ней же он стоит и теперь, уже спустя много лет. И пройдет еще столько же лет. Нет. Нет. В два, в три раза больше. Ничего все равно не поменяется. Он будет стоять все на том же месте. И от этого его охватывала истерика. «Что это за реферат? Расскажи!» Начала уговаривать тетушка. «Хорошо», — согласился Вася. «Тогда идите сюда в сторонку и слушайте». Вся эта история удивительным образом накладывается на рассказ, который я услышал только вчера вечером от своей тетушки в купавне. Начал свою историю Вася. Рассказ был спровоцирован интересом к одному портрету, который висит на стене в комнате моей тетушки, сколько я себя помню. Еще ребенка, мать привозила меня к ней на каникулы из Сыктывкара. На портрете изображен молодой мужчина с волевым лицом и очень напряженным взглядом. Точно в этот момент изображенный на портрете человек испепелял кого-то взглядом. Брови странно сведены, значки расширены. И этот портрет передела тетя моя бабушка. Пламенная революционерка, поклонявшаяся этому портрету точно бы иконе. Господин истерика. Вот кто был изображен на этом портрете. Слышали ли вы что-нибудь про его загадочную историю? Тетушка и курсант повертели головами. Во время Октябрьской революции ему было около 36 лет. Продолжал рассказывать Вася. Господин истерика было партийной и революционной кличкой этого человека. Смысл в эту кличку вкладывался примерно такой. У всех врагов революции начинается истерика, когда они чувствуют поблизости присутствие этого пламенного революционера. Кстати, последние часы жизни этого человека прошли в ночных антуражах одного провинциального городка на севере России. Сразу вспоминая это ваше, «Мое сознание искрясь сквозь север мглистый прорастает». Задачей господина Истерика, кстати, он был именно господин Истерика, а не товарищ истерика. Было полное и мгновенное. Обратите внимание на это «мгновенное», потому что это слово в нашей истории очень многое значит. Переустройство жизни в губернии до достижения необходимого революционного настроения. «Прямо как в Харине в последнее время!» воскликнула тетушка. «Итак, господину истерика вроде бы полагалось вызывать истерику лишь у врагов, но на самом деле истерика в не меньшей степени колотила постоянно и самого господина истерика», продолжал Вася. «Так что он как бы служил олицетворением этого понятия. Его отличительной чертой были слова». Надо закрутить такую кашу и мешанину, чтобы за одну ночь мы, персонажи революции, достигли того настроения, которое нам необходимо. Он говорил, что в революции самое главное – настроение. Настроение, настроение и еще раз настроение. «Как-то это действительно очень похоже на то, что говорил тебе твой Тамаза Компанелло». Господин Истерика отличался глубокой ненавистью к тем местам, в которых он жил. «Действительно, в этом городе было много старых, кособоких и разнесчастных домишек, да и вообще». В минуты трудности он всегда впадал в ужасную истерику и не мог терпеть что-либо больше одной ночи. Все ночи его были наполнены истерикой. Еще он говорил, что в революции необычайно важен антураж, костюм, декорации, театральные действо. Сам он надевался в черную блестящую куртку, Носил красный платок на шее и очки велосипедики в серебряной оправе. Представьте себе низкие скособочные домишки и демоническую фигуру господина истерика, взметнувшуюся тут и там посреди них. Настроение, настроение, настроение всегда неистово стволон. Меня так сразу заинтересовала эти, эта тема, что я решил использовать ее в своей институтской учебе. Вася замолчал. Тетушка проговорила в задумчивости. Мне почему-то стало не по себе. Чувствую, сегодня произойдет нечто страшное. «А я вам скажу так», – заявил курсант, – «у господина Истерика в нашем Лефортово есть двойник. Это тамаза Кампанелло. Он такой же истерик. По этому поводу родились стихи. И мог бы господин Истерика любимый повстречаться тут с повторением портрета своего» продекламировал курсант. «Прекрасно, племянничек. Замечательные стихи», сказала тетушка. «А у меня идея. Давайте сегодня, раз такой необычный вечер, говорить только в рифму, стихами. Ведь мы все-таки тоже в некотором роде персонажи. Мы же говорили, что участники нашего Харина сами во многом похожи на персонажей какой-то пьесы. Так вот, почему же мы как-то исключаем себя из их числа? Почему мы как-то отделяемся от общей массы, хотя по совести нам самое место как раз среди этой массы? То есть вы хотите сказать, проговорил друг курсанта Вася, что мы должны сегодняшним вечером превратить нашу, так сказать, реальную жизнь в жизнь театральную, воображаемую, и превратить весь наш вечер, всю нашу ночь в один большой, в один единственный спектакль. О, это мне нравится. Это так в духе господина истерика. Вот только бы нам не заиграться. Ну, до чего я всего боюсь. И тут он произнес стихами. «Давайте действовать скорее, чтобы не жалеть уж ни о чем». «О, прекрасно!» — откликнулся тут же курсант. «Беру на себя обязательство весь сегодняшний вечер говорить только стихами». И тут же и курсант в свою очередь сочинил. «Откинем полок тайн быстрее. Мы этим вечером звено... Последние узнать спешим скорее. Истерика, Томазо Компанелла, Судьба, загадка, скорость чувств, Эмоция Лефортова, проклятие. Между прочим, проговорил Вася, Я не сказал вам еще одну очень важную вещь. Что? Что? Какую вещь? Тут же с волнением встрепенулись и тетушка, и ее племянник-курсант, враз позабывший о своем обязательстве говорить весь сегодняшний вечер стихами. Этот господин истерика был просто не способен к неспешной, простой, длинной жизни. Он говорил, что родился не в то время, и что раньше, когда было много войн, и жизнь человека была коротка, его психике было бы легче. Кстати, друг мой, почему же ты перестал друг говорить стихами? Это не по правилам сегодняшнего более чем странного вечера. Кайс, извините, вот уж действительно дал маху, но больше этого со мной не повторится. Поверьте мне, стихам не враг я, стихам я друг, и честно говоря, честно говоря, я уверен, что если в Томазо Компанелло есть «Что-то от господина истерика, каким я его себе представляю, то он должен сейчас начать раскручивать атмосферу, потому что времени, конечно же, как всегда, очень мало», — сказал курсант. «Ты же обещал говорить отныне только стихами», — укорил друга Вася. «Ах, черт, опять забыл. Ну, все. Ну, это уже точно в последний раз». «И все же я не понимаю, как мы будем раскручивать атмосферу», – проговорил курсант. «Как бы во всей этой истории повел себя господин истерика?» «Я тебе объясню», – начал Вася. «По каждому из моментов, описанных в качестве примера, он бы бился в истерике. Сперва потому, что нет пьесы, потом потому, что не знал, как отмазаться от основной работы». Потом бы опять потому, что медленно и дает подготовка к спектаклю. Потом истерика из-за того, что все это злой обман. Потом истерика из-за того, что на самом деле это не обман, а время-то уже потеряно. Потом из-за того, что пришли организаторы фестиваля, а показать нечего. Потом потому, что господин радио не сдержался и ударил одного из них, и из-за этого всему приглашению на фестиваль конец. Потом потому, что надо бороться с одним из представителей фестиваля на стороне другого представителя, и одновременно надо готовить пьесу, и думать, как отмазаться от работы, и хочется спать и есть. И тут истерика из-за того, что произошел такой ужас, и найден труп женщины, И истерика из-за того, что жутко идти в тюрьму. Вот такие вот эмоциональные перепады, такие ситуации. Но только, конечно, совсем с другой спецификой и фактурой были в революционной деятельности господина истерика постоянно. Специфика и фактура у него была не театральная, а революционная. Он не самодеятельным театром командовал. Он организовывал революционные выступления трудящихся. И руководил ими. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава двадцать пятая. Раскручивание эмоций. Если это и есть раскручивание эмоций, то я не понимаю, чего это некоторые из нас говорят, что им непонятен и незнаком революционный термин – раскручивание эмоций. Проговорил со своего места с обшарпанного и разломанного дивана хриплым голосом Хариновица в маске палача и черном камзоле затушив перед этим о грубую подошву ботинка, дешевенькую сигаретку. По-моему, суть этого понятия мы уже давно притворяем в нашу Хариновскую жизнь. Неважно, что некоторые при этом не знают, как это понятие по Хариновской теории называется. Единственное, над чем тут надо подумать, так это как выполнить пожелание господина Радио и сотворить какую-нибудь такую штукенцию, которая бы на деле раскручивала эмоции, создать ситуацию, подобную той, о которой рассказала нам только что тетушка. «Я, Томазо Компанелла, громко объявила одна из тех масок, что находились в комнате, но до сих пор не проронили ни слова. На ней был фраг, белая манишка, и блестевшие лаковые ботинки. Голова ее была полностью укутана черным шарфом, лишь узкая щелка оставалась открытой для пары глаз, сверкавших то и дело фанатичным азартом. Черная голова шагнула вперед на середину каморки. Это учитель Воркута, его голос, уверенно подумала тетушка. Он воспользовался черным шарфом, укутывающим лицо, чтобы быть неузнанным. От имени тамаза Компанелла на гребне волны его популярности он станет пропагандировать свои взгляды на революцию в хариновских настроениях и, наверняка, добьется в этом деле немалого успеха. Кстати говоря, разнообразные выступления разных хариновцев от имени тамаза Компанелла. Надевание на себя его маски были в тот момент одной из типических черт хариновской реальности. Огромная популярность Томмазо Кампанелла, глубокий романтизм, который виделся хориновцам в его образе, с одной стороны, а с другой – легкость, с которой тамаза Кампанелла действительно присваивал себе чужие изречения и мысли, делая их изречениями Томмазо Кампанелла. Приводили к тому, что каждый хариновец считал тамаза Компанелло немного собой, а себя нет, нет, да и мог назвать еще одним тамаза Компанелло. Говори, тамаза Компанелло, говори скорей! В один голос закричали все маски, что находились в этой прокуренной хариновской каморке. И, кажется, даже от этого всеобщего вопля нетерпения заколыхалась паутина, висевшая в углах. Маска Томмазо Кампанелло подняла руку. «Тихо!» Моментально воцарилась полная тишина. Было слышно лишь изо всех сил подавляемое покашливание и неловкий тут же обрывавшийся скрип стула. Маска там мазоком Панелло заговорила. Ее чеканные фразы эхом отражались от обшарпанных стен каморки. «Маски безумного карнавала. Друзья, собратья по самодеятельному театральному цеху. Пробил час. Хариновцы не могут более терпеть зловещей неопределенности, которая коршуном реет над всем Лефортова над районом вокруг метро «Бауманская», над всей Бакунинской улицей и кварталами, прилегающими к Яузским набережным, и объявляют ей решительную и беспощадную войну. Несмотря на то, что начало действий в рамках революции в Лефортовских настроениях было объявлено давным-давно, момент решительных и бесповоротных шагов все никак не наступает. По-прежнему, как и вчера, как и позавчера, как и месяц назад, нормальная спокойная жизнь скалит нам в лицо свои гнилые и испачканные нашей кровью зубы. Зловонный запах, исходящий из ее пасти, забивается в самые глухие уголки Хариновского театрального зала. И мы должны понять – что если уже сегодняшний вечер и ночь не будут нами превращены в вечер и ночь решительных и бесповоротных шагов, в вечер и ночь революции в Лефортовских настроениях, то мы можем поставить на всей нашей Хариновской затее один большой и жирный крест. Откладывать начало решительных и бесповоротных действий более никак нельзя. Или мы явим миру Хариновское чудо, или нас поднимут на смех наши же товарищи. Как, как те, которые бьются плечом к плечу с нами уже не первые сутки, так и те, которые влились в наши ряды всего несколько часов назад. Или сегодняшний вечер станет вечером революции в настроениях, Или завтра в этом подвале соберется лишь жалкая кучка отщепенцев, неудачников и предателей Хариновского дела, осмеянных их же товарищами, которые, без всякого сомнения, более не станут ходить на Хариновские репетиции. Потому что кто же станет ходить на репетиции такого нерешительного и позорного в своей трусости самодеятельного театра? Необходимо превратить сегодняшний вечер в вечер невероятный и особенный. Превратить именно сегодняшний вечер, а не какой-то там другой, который наступит когда-то там, в неопределенном будущем. Сегодня вечером на карту должно быть поставлено все будущее Харина. Победа или поражение, успех или осмеяние и полное забвение. Вася прошептал, наклонившись к тетушке. Меня сейчас охватывает странное ощущение. Ощущение на самом деле полного конца. Да-да. Во всей этой их революционной нас ситуации меня почему-то все отчетливее и отчетливее тревожит ощущение конца. Того, что больше ничего уже и не будет. Что это край, финал. Того, что за всю эту галиматью будет какое-то вполне реальное, ужасное наказание для всех, кто станет в ней участвовать. Что они, эти хариновцы, здесь и не только здесь, в конце концов натворят. Быть может, нам лучше убраться отсюда, пока не поздно. Неизвестно, какая беда здесь может произойти». «Так мы и не узнаем, что здесь произойдет. Неужели вам не любопытно? И если мы смоемся, то мы так ничего и не узнаем», – прошептала в ответ тетушка. «Это ерунда. Почему мы ничего не узнаем? В конце концов, мы можем зайти сюда на следующее утро после событий и узнать, что же здесь все-таки произошло. Потом существуют еще и выпуски теленовостей. Если здесь произойдет нечто вообще из ряда вон, мы можем узнать оттуда. Честное слово, ощущение такое, как будто стоишь ночью на улице и видишь пожар. Огонь горит, сонные люди стоят кругом, крики, плач. Пожарные машины подъезжают одна за другой с воем. Народу собирается все больше и больше. И у всех в душе чувство огромной беды. «Да, пожар. Пожар ведь это особенная эмоции, особенное настроение», — вдруг проговорила тетушка. «Это не только вечер, званый прием, карнавал. Это еще и ночной пожар». «Что?» Удивился не понял Вася Какой вечер? Какой званый прием? У меня все время странное ощущение И настроение того, что может быть связано Безусловно только с событием Которое происходит только вечером Или в 90% случаев вечером Во-вторых, событие это может происходить лишь когда на улице темно. Эдакий настоящий мрак стоит на улице. В-третьих, помимо вечера и мрака необходимо большое количество вовлеченных в это событие лиц. Самых разнообразных лиц, разнообразных профессий, занятий, возрастов и прочее. И прочее, и прочее. Таким образом, Раз событие вовлекает в себя людей разных возрастов и профессий, значит, естественно, ему более уместно происходить вечером. А что может происходить вечером? Театральная премьера? Больше ажиотажа, больше народа. Да еще мало того, что это событие происходит вечером, оно еще и должно происходить при электрическом освещении. Итак, большой прием в ресторане, бал, театральная премьера или просто спектакль. Что еще? Конечно, пожар в заре языков пламени. Народу при ночном пожаре тоже очень много соберется. И все разных профессий. Тем временем Томазо Кампанелло продолжал. Дорогие Хариновцы, господин Радио тоже однозначно считает, что промедление смерти подобно, что промедление станет гибелью для революции в настроениях. А потому, как вы уже слышали, просит нас включить в свое выступление какую-нибудь такую придумку, которая бы способствовала созданию ситуации ведущих к раскручиванию эмоций. Послышались одобрительные возгласы. Сделаем. Будем крепко думать. За нами не заржавеет. Да и вот что, Томазо Компанелла, скажи, какое сейчас настроение, по-твоему, станет самым главным над всеми остальными настроениями? все прочие мелкие и ненужные настроения поборет, спросила маска палача, наливая из стоявшей на столе недопитой бутылки красное вино в стакан. «Какое настроение над всеми остальными настроениями станет главным?» переспросила маска Томмазо Кампанелло. «В узкую щель...» Оставленную для глаз между полосами шарфа было видно, как прищурилась она при этом. И тут же маска тамаза Компанелло ответила. Настроение парижской коммуны. Восстание безрассудного и пламенного, которое выступило с надеждой победить, но шансов на эту победу почти с самого начала не имело. Вот какое настроение. Они решили, что терпеть больше нет сил. Лучше смерть, гибель, крушение всего и вся, чем такая жизнь хотя бы еще день. Смерть или избавление? Гибель или избавление? Попытка была отчаянно невероятна, нереалистична, самоубийственна. Но в этом-то и была ее главная прелесть. Наш Харин будет как парижская коммуна, которая продержалась всего два месяца. Через два месяца смерть, гибель, конец. Расстрелы у стены кладбища Перлашес. Но в эти два месяца обывательское мещанское чувство здравого смысла перестает существовать. Трезвый подход к жизни и расчетливый реализм перестают существовать. Мы тоже пойдем вопреки здравому смыслу и всем гнусным расчетам с безжизненными реализмами от которых за километр попахивает мертвечиной. Но представляете, какая эмоция, какое настроение родятся в этот вечер и в эту ночь в нашей голове. Какая невероятная эмоция, какое невероятное настроение. Настроение парижской коммуны. Это революция, это пиршество азарта, пламенной надежды, веры в избавление от мрака. И самое главное, мы не станем думать о худшем. Все-таки хоть маленький, хоть теоретический, хоть какой-нибудь, хоть один из сотни шанс у парижских коммунаров все же был. Это-то войти в раш и попытаться переменить все и впасть в странную, невероятную горячку избавления от мрака, имея в кармане всего только один шанс из сотни. И есть суть момента, суть того, что я предлагаю ввести в Харине. Нынешний Харин, Харин после Юнниковой, это наша маленькая и гордая парижская коммуна. Пусть перестанут существовать законы логики и человеческой психологии. Пусть перестанут существовать здравые смыслы и трезвые расчеты. А вместе с ними и законы математики, геометрии, биологии географии языкознания, будь, будь прокляты все законы, которые против того, чтобы этим вечером, этой ночью мы устроили революцию в настроениях. Да здравствует вхождение в раж и вдохновенная горячка!» «Да здравствует сегодняшняя ночь! Ночь революции в хариновских настроениях!» вдруг раздалось у них за спиной. Все повернулись на голос. В дверях стоял курсант, с которым только-только недавно его тетушка и друг Вася в такой спешке попрощались. «Простите, тетушка, что я нарушил обещание говорить стихами», улыбаясь, извинился курсант и продолжил. «Но маленький стих я все же сейчас прочту». «Прекрасное мгновение, я все понял». Я с вами, Маски, пусть горит огнем, казарменная жизнь моя. Иль может быть, не стоит торопиться? Нет-нет, племянничек, я не могу этого допустить, вскричала тетушка. Ты сейчас же возвращаешься в казарму. Я должна была это предвидеть. И кто только надоумил тебя пойти в военное училище. Ведь ты же не военный человек. Военный человек — это... Форма, порядок, уравновешенность. Ты же поэт, пусть и не достигший пока никаких вершин. Ох, доведешь ты себя до веды, до беды, до трибунала. Трибунал, не трибунал, а я стихи все сочинял. Весело проговорил курсант, которому, кажется, мрачная перспектива нисколько не портила настроение. Подождите. «Подождите!» – проговорила маска в костюме звездочета с высоким черным колпаком, усыпанным белыми звездами, в длинном, спускавшемся до самых пят балахоне. В ее голосе звучали какие-то неожиданно горькие, какие-то обиженные нотки. «Кажется, я так понял, мы так поняли, вы все воспринимаете слишком весело». Как милую шутку. Для вас это только милая шутка, забава. Но нет, мы не кривляемся. И вы... Тут маска звездочета посмотрела на курсанта-хариновца. Не должны кривляться. Некоторое время маска звездочета молчала, а потом добавила. Прошу вас. Не воспринимайте все это как кривляние, как спектакль, который может быть в одночасье отменен, и артисты, выкинувшие свои роли из головы, разойдутся по домам. Нет, для нас это гораздо более серьезно. Все это может очень плохо кончиться. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Курсант Хариновец по-прежнему улыбался. Казалось, слова маски-звездочета не произвели на него никакого впечатления. «Все это ерунда», — проговорил он. «Я нисколько за себя не опасаюсь. У меня все в порядке. Некоторые трудности со временем не в счет. Я еще успею вернуться в казарму. Я смогу сделать так, что все будет шито-крыто. Никто ничего не узнает. Мое отсутствие останется для всех, а главное для моих начальников – тайной. Лишь очень ограниченный круг, посвященных товарищей курсантов, будет знать о том, что этой ночью я располагал своим временем несколько более вольготно, чем это мне положено по законам моего Моего жанра, жанра «Жизнь курсанта военного училища». Между прочим, как-то здесь немного скучновато. Я не понимаю, куда делся Томмазо Кампанелло? Маска, изображавшая Томмазо Кампанелло, подняла руку, давая понять, что она здесь и никуда не уходила. «Понимаю, понимаю, дружище, дело Томмазо Кампанелло живет и побеждает, но вы всего лишь двойник, маска. А я вас спрашиваю, куда подевался настоящий Томмазо Кампанелло? Не знаете? Небось, пьет где-нибудь? А мы здесь прозябаем в бездействии, в духоте, в табачном дыму». Пойдемте, погуляем, что ли? Попугаем прохожих. Может, ограбим кого-нибудь? Благо, мы в масках, и нас все равно никто не узнает. Нечто вроде гангстеров, которые перед ограблением магазина надели на себя маски поросенка или зайчика. Погода, бури, ветер, снег. Самое время для прогулок. Темнота на улице выкали глаз. Фонари погасли. В моей голове тоже погасли фонари. А зачем им светить, если я все равно умру? Если я будущий труп, а перед этим, мерзкий старик, дед, надо экономить электроэнергию. А то нечем будет осветить свои трусливые мыслишки, когда предстану перед Господом на страшном суде. Снег валит, как из мешка. «Одолжит мне кто-нибудь лишнюю маску и лишний балахон?» В конце концов, вы хотели раскручивать эмоции. Вы хотели создавать настроение эдакого необыкновенного сказочного вечера, когда сбудутся все самые невероятные варианты. Вы хотели сгущать сказочную атмосферу. Так что же вы здесь сидите? Одними упорными репетициями дело не сделаешь. Я понимаю, работать, конечно, тоже необходимо, но таланту усердием не заменишь. Это ведь правда, что не заменишь. Главное в жизни – это все-таки вдохновение, порыв. Чертова знает, может быть, этому вечеру действительно суждено все перевернуть в нашей жизни. Кто знает? Настроение действительно странное. Гибельное. Восхитительное настроение. Честное слово, ужасно душно. Надо пройтись, прогуляться. Может быть, на улице? На холодке моя больная голова остынет наконец и успокоится. Ведь мне-то чего? Чего я так вместе с вами, со всеми, заодно, за компанию разволновался? Я молод, можно сказать, юн. У меня нет никаких проблем. Я только еду на ярмарку. Чего же я так вместе с вами, со всеми разволновался? Пусть тамаза Кампанелло волнуется. Пусть устраивает свои личные революции в одном отдельно взятом тамаза Кампанелло. Мне-то что? Мне-то какое до всего этого может быть дело? Господи, я молодой человек с прекрасным будущим. Мне-то что? Странно, что влечет меня сюда, в Харин? Влечет настроение, состояние? Нет, надо прогуляться, проветриться. Может быть, там, на холодке, вся эта дурь сама собой выветрится из головы? А то такое ощущение, что лечишься за компанию с тяжело больными людьми. Принимаешь горькие лекарства. Ходишь на оздоровительные процедуры. Но сам при этом никакими болезнями не страдаешь. Может, мне просто неправильно поставили диагноз? Я здоров? Нет. Нам всем надо проветрить свои воспаленные мозги Курсант Хариновец двинулся обратно к двери Потом вся компания, включая тетушку и Васю Гурьбой вывалилась из комнатки Они вышли на улицу и оказались посреди снега, ветра, бури Порывы ветра хлестали им в лицо. Прогулка оказалась истинным безумством, потому что снег шел очень сильный, сильные порывы ветра бросали на них белую кашу огромными пригоршнями. За какие-нибудь минуты они промерзли до костей, но все были настолько взвинчены, что даже не подумали уходить обратно в каморку Харина. Напротив, как какие-нибудь фанатичные мусульманские монахи-дервиши, которые предаются самобичеванию и истязают себя до настоящей крови, они проторчали, пробегали под снегом, толкая друг друга и выкрикивая различные хариновские призывы до тех пор, пока метель не стала как-то резко прекращаться. Такое. Резкое прекращение снегопада бывает иногда во время бури. Прохожие, увидавшие это безумство взрослых людей, тут же обходили их стороной. Картина была очень странной. Это был необычный порыв, необычная прихоть, которая, согласитесь, случается с каждым человеком. Такие моменты случаются с человеческим сознанием, особенно утомленным и перевозбужденным одновременно. Хочется бегать в метель. Глава двадцать шестая. Сгущение атмосферы. В другой день. Через двадцать минут на телефон Воскресенского поступил вызов. Профессор тут же ответил. Он ждал этого звонка. Послушай, то, что я сейчас видел, потрясает. Мне кажется, эти люди вышли на какой-то новый психологический уровень, произнес голос с трубки. Он принадлежал другу профессора Воскресенского, художнику Тимофею Вакулину. Дело в том, что Воскресенскому нужно было узнать, что происходит с его подопечными, теми самыми, про которых его расспрашивал сотрудник спецслужбы. Он давно уже не был в хоре, да, собственно, хор, поющий песни на иностранных языках, и не был его детищем. Он не отвечал за то, что происходит на репетициях. Но визит сотрудника органов взволновал профессора не только потому, что ему показалось, что органы в чем-то его подозревают, и он этого испугался. Как только Виктор Сергеевич, настоящее ли это имя, подумал Воскресенский, или какой-нибудь псевдоним, один из многих, использующихся для оперативной работы, покинул кабинет профессора, тот начал переживать за своих подопечных, вляпались во что-то. А может, это не они? Может, их просто втянули? «Ведь в этом хоре занимаются не только мои ребята. Но как узнать, что там на самом деле происходит?» Профессор задумался. То, что происходит в хоре, было ему интересно еще и потому, что он чувствовал угрозу для своей научной репутации. «Если с моими подопечными что-то произойдет, «Все! На меня спустят всех собак!» Самым простым вариантом было просто отправиться в Харин. Но это рискованно. Появиться там самому значит замазаться во всем том, что там происходит или может произойти. Сейчас Воскресенский мог с чистой совестью сказать что он уже долгое время не видел своих подопечных. И единственное, в чем он может себя обвинить, то, что оставил их на произвол судьбы, дал чужому дурному влиянию подействовать на них. И если он побывает в харине, даже если он не сможет толком ни с кем там поговорить и выяснить, что происходит в Хоре, Сказать, что он не причастен к этому, будет труднее. Тогда-то и возникла у воскресенского идея попросить своего знакомого Тимофея Вакулина посетить Харин и разведать, что там теперь происходит. Они бегали перед входом этого странного театра, и кажется совершали какой-то древний языческий обряд кому они молились музе театра Мельпомене? вакулов не знал что единственная богиня которые могли теперь молиться хариновцы это революция в настроениях идеи которые проповедовал тамаза комппанел Я давно не видел таких одухотворенных лиц. Да эти психи, если они в самом деле психи, мне кажется, стали уже нормальнее нас, тех, которые считают себя нормальными, говорил Тимофей. Он стоял в одной из подворотен неподалеку от старого дома, в подвале которого находился новый репетиционный зал самодеятельного театра «Харин». Верно. Я с тобой согласен. Знаешь, ведь в основе моей концепции, по которой я собираюсь защитить диссертацию, лечение всяческих отклонений творчеством с сильным психологическим импульсом, радостно проговорил в трубку Воскресенский. Я ведь именно для этого собрал по одному человеку всю эту экспериментальную группу и потом задвинул ее к Юнниковой в хор, В эту группу не были включены какие-то обычные, рядовые, сумасшедшие. Это были люди не столько с психическим, сколько с эмоциональными отклонениями. Они были идеальным материалом для такой работы. Я думал, проведу удачный лечебный эксперимент. Никто из этих артистов не знал о нем. Многие даже не догадывались, что их товарищей по хору пристроил в него... Как и их самих профессор Воскресенский. Все было прекрасно, открывалась замечательные перспективы. Но что же тогда тебя остановило? Почему ты прекратил работать с ними? Удивился художник Вакулов. У него в этот момент возникла шальная идея: а не записаться ли ему самому в Харин и оформить в этом театральном коллективе сценой зал? стать там штатным театральным художником. Что заставило тебя выйти из этого успешного дела? Зависть. Мне мешали коллеги. Вернее, один из них, наиболее влиятельный, от которого я зависел, да и до сих пор завишу по службе, спокойно ответил Воскресенский. Он знал две вещи – Первое заключалось в том, что сейчас с продолжениями эксперимента ему надо повременить. Ему все равно не дадут ничего делать, и с этим надо просто смириться. Вторая: он обязательно доведет начатое дело до конца. В столице возникнет театр, который станет помогать людям излечивать их больные души. Он боялся моего успеха и всячески препятствовал моему эксперименту. Говорил, что дело вовсе не в том, что я хочу помочь больным, а что я просто хочу сам руководить этим странным творческим коллективом. Вроде как он нужен мне для каких-то целей. Насколько мне передавали, он говорил, что я хочу использовать этих людей как боевую дружину ненормальных и прочее. «Слушай, да ведь он отчасти прав!» – воскликнул Тимофей Вакулов. «Если бы я получил в свое распоряжение таких необыкновенных людей, как эти твои артисты, пациенты, Я бы, наверное, не удержался от соблазна замутить с ними какое-нибудь дело посерьезнее, чем просто самодеятельный театр. Я думаю, что эти люди могут многое, потому что они не живут, они парят над нашей действительностью. И тут профессор Вознесенский произнес слова, которые были во всей этой истории Томазо Кампанелло и Харина самыми главными. Ты, конечно, прав, но только с одной стороны, что они пытаются парить над действительностью, вырваться из нее. Да только вот здесь они перебарщивают. И от этого я бы их, как врач, если бы имел к ним доступ, поостерег. Потому что ничего у них не получится. Реальность их фантазии оборвет и прекратит. И с самого начала все, что происходило в этой группе, наталкивалось на вяжущие действия реальности нашей жизни. Понимаешь, что самое главное – это страшные реальности нашей жизни, которые проникают всюду, и от которых никому, ни нормальным, ни сумасшедшим, ни глупым, ни умным никуда не деться. И я сам от всех этих реальностей не смог уйти. Потому что, видишь, интриги мне с моими людьми, с моими пациентами поработать не дали. От этих слов профессора у Тимофея Вакулова сразу упало настроение. «Ну, может быть, можно что-нибудь сделать?» – спросил он Воскресенского. «Нет!» Категорически ответил тот. Теперь об этом можно даже и не говорить. Ничего не получится. В любом случае. Со мной плотно работают. Органы, ты понимаешь. В Харин я боюсь даже сунуться. Недаром послал на разведку тебя. Глеб Соколов Тюремный паспорт. Григорий Миронов, который просидел всю эту сцену в углу, обдумывая, какой ему выбрать для себя Хариновский псевдоним, в голове вертелись варианты «туча смерти» и «отрицающие отрицателей», встал с колченогого стула и медленно пошел в сторону двери в коморку, которая располагалась за сценой. Эту маленькую комнатку хариновцы использовали в качестве костюмерной и гримуборной одновременно. Там они развешивали свой театральный реквизит, переодевались. Туда только что зашел хариновский артист, носивший театральный псевдоним «Все в прошлом». Миронов хотел поговорить с ним, но только наедине. Сейчас как раз представлялся удачный момент. Григорий был уверен, что в коморке за сценой, кроме все в прошлом, никого нет. Главное, чтобы никто сейчас не увязался следом за Мироновым. Вот и приотворенная сантиметров на двадцать дверь коморки. Григорий толкнул ее, вошел внутрь. Тихонько закрыл за собой дверь. Сидевший в старом, с разорванной обивкой кресле «Все в прошлом» поднял на него глаза. В электрическом чайнике, который стоял на грубо выкрашенной коричневой краской старой табуретке рядом с креслом, уже с шумом закипала вода. «Послушай, у меня есть к тебе одно дело», — заговорил Миронов. «Все в прошлом» тут же вскочил с кресла и, и принялся наливать кипяток из чайника, в стоявшую тут же на табуретке кружку, с края которой свисал на ниточке ярлычок от чайного пакета. Делан он это с такой поспешностью, словно был уверен в том, что после того, как Григорий начнет говорить, чая ему, все в прошлом, попить не удастся. Наполнив кружку до краев, Он бережно взял ее в руки и уселся с ней обратно в кресло. Важно закинул ногу на ногу, отхлебнул немного, повернулся к Миронову. «Говори, что за дело?» «Ну и идиот», — подумал Миронов. Он уже немало пообщался вне Хариновских стен с журналом «Театр» и перенял его привычку относиться к Хариновцам как к душевно больным полудуркам. Людям, которые только кривляются и сами не знают, чего хотят. Но сейчас Григорий должен был скрыть свое отношение к все в прошлом. Ему надо было привлечь коллегу по театральному к цеху к акции. «Какой к черту театральный цех? Какой к черту коллега?» – думал Григорий. «Я хотел с тобой посоветоваться». «Что если предложить всем нашим Хариновским артистам и нашему режиссеру, господину Радьева, не просто ставить какую-то там пьесу, а заявить со сцену нашу политическую позицию?» Сказал Миронов, подойдя к креслу ближе. Все в прошлом вскочил, кружка выпала из его рук. Он вскрикнул, неловко подпрыгнул, расставляя ноги, чтобы кипяток не обварил их. Ударившись о пол, кружка разбилась. «Зря я ему все это сказал», — пожалел Миронов, «какой-то совсем невменяемый». И тут странная догадка пришла ему в голову. «А что, если это он все в прошлом прятался тогда в музейном лабиринте и скрипел странным голосом?» Не обращая внимания на разбившуюся кружку, Все в прошлом подскочил к Миронову. Гениальная идея! Она приходила и мне в голову. Но я не решался кому-нибудь сказать. Понимаешь, тут главное резко. Не скромничать. Уж если нанести политический удар, то такой силы, чтобы все вздрогнули, чтобы покачнулись. Спектакль, перформанс, что угодно. Но так, чтобы никто не смог остаться равнодушным. Чтобы... Все в прошлом, только что брызгавший слюной, от натуги закашлялся. Григорий смотрел на коллегу по самодеятельному театральному цеху с удовлетворением. Понял, что напрасно сожалел о том, что к нему обратился. «Это стопроцентно наш человек. Он принесет немалую пользу нашему делу». «В общем, ты понял. Тут нечего бояться переборщить». «Наоборот, недоборщим, эффект будет совсем не тот!» заявил все в прошлом, прокашлившись. Он пренебрежительным, раздраженным движением задвинул носком ботинка осколки кружки под табуретку. Еще раз прокашлялся, а потом каким-то совсем не таким, как прежде, не полусумасшедшим, а серьезным, умными и злыми глазами взглянул на Миронова. А и все какую-то Революцию в настроениях затеваем. Мелковато. Уж если революцию, то не в настроениях. Нет. Он отвернулся от Григория и невидящим взглядом уставился в стену каморки. На ней на старинных медных крючках висели фраг, черный плащ с белыми звездами, багрово-красные портьеров, которую так любил заворачиваться маза Кампанелло. А у тебя есть кто-нибудь на примете? Я имею в виду Хариновцев. А может, кого-нибудь и со стороны приведешь, из тех, кому было бы интересно. Такая акция, — предложил Миронов. Он, не скрывая своего интереса, рассматривал все в прошлом. Этот парень, что называется, непрост. Что у него за биография? Что в прошлом? Откуда прозвище, которое он себе взял? И следом за этими мыслями Григорий почему-то вспомнил о том, что произошло после того, как он истошно закричал. Тогда, когда остался один в подвале и услышал эти странные слова. Боль. Время. Тайна. В маленькой коморке, той самой, в новом Хариновском репетиционном зале, а вернее репетиционном подвале, собралось несколько человек. Это уже известные нам журнал «Театр», учитель Воркута, несколько представителей Хариновского болота. Я думаю, коллеги, «По самодеятельному театральному цеху вам всем уже примерно ясно, с какой целью мы здесь в этот час собрались», – начал журнал театр. «Ведь никакой репетиции на это время не назначено, и большинство хариновцев в данный момент пребывают по основным местам своей работы». «Или амбулаторного лечения», – хохотнул все в прошлом, который тоже был здесь». «Да, и посещают врачей», – совершенно серьезно согласился с ним журнал-театр. «Впрочем, это не важно. Пусть посещают, кого хотят. Нам только лучше. Пока никого нет, мы можем поговорить, не опасаясь, что нас подслушивают. Вот что. Есть предложение не ограничивать деятельность нашего самодеятельного театрального коллектива всякими там пьесами, постановками, а совершить что-нибудь революционное. Вот как? Интересно. Учитель Воркута, сидевший рядом с журналом театра, повернулся и внимательно посмотрел на него. Да что тут интересного? Про все эти революции в настроениях все репетиции долдонет тамаза Кампанелло. Только пока никакой революции в настроениях не произошло потому что за время, что мы репетируем безъюнниками, мы так и не придумали никакой своей пьесы и не выбрали той, что написали другие. Спектакля как не было, так и нет. Какая тут к черту революция в настроениях? Включился в разговор Андрей Малеков, царь Лефортовский. Замолчав, он посмотрел на журнал театра. Тот ничего не говорил, глядя на царя Лифортовского широко раскрытыми бессмысленными глазами. Вот и не надо нам ее, воскликнул царь Лифортовский, затем, после небольшой паузы, учителю Уркуты мгновенно промелькнула в голове догадка, что эти двое, журнал театры царь Лифортовский, заранее договорились об этом диалоге. И только что журнал «Театр» то ли забыл свои слова, то ли не сообразил сразу, что наступил момент, когда он должен произнести их. «Я предлагаю совсем другое», — продолжал журнал «Театр». «Идея в том, чтобы выбрать широко разрекламированную, ожидаемую театральному премьеру. Сорвать ее, захватив самый интересный момент театральные подмостки, и развернуть на них наши собственные транспаранты с нашими собственными лозунгами. А может быть, и изобразить быстро какую-нибудь сценку. «Как и кому пришла в голову именно эта идея?» спросил царь Лефортовский. Вопрос прозвучал как заученная фраза. После нее учитель Воркута уже не сомневался. Журнал «Театр» И царь Лефортовский перед этой встречей договорились о том, что они станут говорить. Явно эти двое подготовились к вбросу идей. Впрочем, учитель Воркута возражать против нее не собирался. Одна из бредовых хариновских идей. Почему бы не дать ей право на существование? Вот только будет ли она осуществлена именно в таком виде, как предложил журнал «Театр». Не слишком ли это рискованно? За такие спектакли можно и свобода лишиться. И уж точно у Харина возникнут сложности. Для начала их выгонят из этого репетиционного подвала, и дальше придется собираться на квартирах. Вот только на каких? Я думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что эта идея пришла в голову тому, Кому пришли в голову и другие важные идеи нашего самодеятельного коллектива? Опять, после некоторой паузы, словно вспоминая, что он тут должен сказать, ответил царю Лефортовскому журнал «Театр». Более того, этот человек – один из нас, уже имеет опыт успешного проведения подобных акций. «Кто это?» – изумился учитель Воркута. «По-моему, среди наших нет ни одного человека с соответствующим опытом. Журнал «Театр» повернулся к учителю, с интересом посмотрел на него, ответил. «Это тамаза Кампанелло». В маленькой коморке воцарилась тишина. «Он революционер? Я имею в виду настоящий революционер?» спросил один из представителей болота, который любил щеголеть на репетициях в маске палача. Его так и называли иногда. «Маска палача». Он специалист по революции настроений. Теперь, как показалось в Иркуте, журнал «Театр» произносил уже не заранее продуманный текст, а говорил просто от себя. Но в молодости он успешно сорвал премьеру спектакля в одном московском театре и предложил нам повторить этот опыт. Только, так сказать, в видоизмененном и расширенном варианте, с добавлениями. Странно. Я ничего не слышал о том, что тамаза Кампанелло когда-то сорвал спектакль. Но раз вы так говорите... Журнал «Театр» перебил учителя Воркута. Можете не сомневаться, это правда. Хорошо. Тогда нельзя ли поподробнее? Что значит В расширенном варианте. Что предлагается? В ответ на это журнал-театр подошел к двери каморки, выглянул за порог, чтобы убедиться, что за то время, что произо... происходит их совещание, никто из хариновцев не появился в репетиционном зале и не подслушивает теперь их разговор. Затем он прикрыл дверь и вернулся на свое место рядом с Воркутой. Журнал Театр поведал соб собравшимся в каморке хариновцам такое, от чего у воркутым мгновенно стали мокрыми ладони. В день репетиции в школьном классе Тамаза Кампанелов вскочил скам со скамьи и проговорил: "Пора заканчивать. Пора заканчивать терпение. Невозможно больше терпеть. Надо сгущать атмосферу. Он схватил со стола свою тетрадку, свои практические рекомендации, потряс ими в воздухе. Вот здесь, здесь все готово. Теоретическая база готова. Надо сгущать атмосферу. Так тамаза Кампанелло упомянул об еще одном элементе революции в настроениях революции в эмоциях, которые он сам метко обозначил как сгущение атмосферы. Сгущение атмосферы, как понятие, было разработано теоретической мыслью Тамаза Компанелла в дополнение к сбитию распорядка дня, наполнению ночей, людскому морю, прежде всего для того, чтобы объединить эти понятия в одно универсальное понятие, а потом и расширить это совокупное понятие прежде всего на основании того, что сгущение атмосферы могло быть применимо только к революционной ситуации, чьим основным местом действия являются театральные подмостки. Но не просто театральные подмостки, а, как правически отмечал тамаза Компанелла, подмостки самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. Не случайно Тамаза Компанелло поднял вопрос о необходимости немедленного сгущения атмосферы именно тогда, когда появилась первая информация о том, что путь для репетиции на настоящей Хариновской сцене с настоящими Хариновскими декорациями открыт. И нет более никаких ни теоретических, ни практических препятствий перемещению хариновцев в театральный зал. Сгущение атмосферы было чисто театральным понятием. Атмосфера могла быть сгущена наличием вокруг необыкновенных декораций, которые придавали каждому событие, которое разыграло среди них особую тональность, особое звучание, особенную атмосферу. Сгущение атмосферы могло произойти и из-за того, что место не связанных между собой сюжетом монологов и театральных этюдов заняло бы стройное театральное действие, которое, безусловно, создало бы такое особенное настроение в зале самодеятельного театра, какую-то особенную атмосферу. Сгущение атмосферы могло способствовать и чтению среди театральных декораций каких-то кусков будущей Хариновской пьесы. Все вместе – Все вместе эти сугубо театральные факторы должны были, по замыслу самых стойких и убежденных хариновцев, так замесить атмосферу в зале самодеятельного театра, что она стала бы настолько густой, чтобы, по меткому выражению Томазо Кампанелло, в ней, как в густой каше, воткнутая ложка не падала Глава 27. Человек со странным лицом. Дверь в подвал впервые за долгое время оказалась раскрытой настиж. С улицы в репетиционное помещение Харина проникал свежий морозный воздух. У стены старого особняка, метрах в трех от ступеней, которые вели вниз, К двери подвала стоял новенький коммерческий автомобиль «Пежо» белого цвета. Формой кузова он напоминал микро микроавтобус, но только без стекол. Задние дверцы автомобиля были распахнуты. За рулем Peugeot сидел водитель, но он не принимал участие в том, что происходило за его спиной – в кузове. Там сейчас сидели на корточках «Хариновцы» Морис Каратеев – И все в прошлом. Они перебирали тонкие деревянные рейки, сваленные на полу. На куда это годится?» — с раздражением проговорил Морис Каратеев, поднимая с пол одной из реек «Короткая, и черт знает, какая тонкая!» «Но как можно использовать такую соломинку в качестве древка для знамени? Зачем ты все это привез?» «Послушай, Морис, других не было» оправдывался все в прошлом. Грузовой автомобиль «Пежо» принадлежал фирме, в которой он работал. «Рейки» продал ему за бросовую цену один знакомый, работавший на деревообрабатывающем комбинате. «Толстые древки, особенно если они действительно самые настоящие древки для знамен, стоят достаточно дорого. Мне не по карману. Хочешь, купи их сам, если у тебя есть на это деньги». Думаю, они продаются в каких-нибудь специализированных магазинах. Но то, что я привез, это вполне сгодится. Я все предусмотрел. Рейки с помощью проволочек свяжем вместе. По три, по четыре. Вот тебе и вполне годная древка для знамени. А где мы возьмем проволоку? В подвале ничего нет. Голос Мориса Коротеева по-прежнему выдавал его недовольство. А как насчет полотнища? Из чего делать растяжки и знамена? Рулон и ткани здесь. Все в прошлом. Все так же, сидя на корточках, повернулся чуть в бок и приподнял край широкого бумажного листа, на котором лежала часть тонких реек. Под листом оказался рулон белой ткани для простыней. Знаешь, сколько лет этот рулон пролежал у меня дома? Спросил все в прошлом. Каратеев отрицательно повертел головой. «Два десятка лет, не меньше», — радостно заявил все в прошлом. Его каким-то образом умудрился стащить с фабрики, где он работал, мой двоюродный дядя. А поскольку дома он хранить краденый товар опасался, то привез его моей бабке. Она давно умерла. Т ткань по наследству перешла ко мне. Вот пригодилась, наконец. Не зря, значит, я ее хранил. Не зря место занимала. «Если твой дядя так всего боялся, то зачем вообще он украл этот рулон?» – проговорил Морис. «Страсть к искусству!» – все в прошлом расхохотался. «Так же, как и у меня!» «Понятно!» – Каратеев пощупал ткань. «Хорошая! Чем только писать на ней лозунги! Масляной краской, может?» «Ладно, потом решим. Вылезай из кузова. Потащим все это в подвал». — Надо еще как следует спрятать все это, чтобы не было лишних вопросов. — Потише говори, нас могут услышать, — приглушенным голосом сказал ему все в прошлом и обернулся. Через раскрытые двери было видно только пустынный двор, засыпанный снегом, и стену особняка, возле которой дворники навалили большие сугробы. Когда Каратеев и все в прошлом вылезли, Каждый держал в руках попучку длинных деревянных креек из кузова «Пежо» То Увидели, что у подвальных ступенек стоит и наблюдает за ними женщина-шут Мандрова. «Что это вы тащите?» – с подозрением спросила она. «Зачем это нам?» «Это будущие декорации для пьесы, которые я сочинил». Делано радостным голосом, воскликнул все в прошлом. «Какие-то удочки?» Женщина Шут подошла ближе к все в прошлом, остановившемуся у раскрытых дверей автомобиля и сжала в кулаке длинный, отвисший от пучка вниз, конец одной из реек. «Вы что, про рыбаков пьесу, что ли, придумали?» «Про бурлаков!» — выклинула Мандрова в лицо все в прошлом. «Бурлаки на яузе!» Мандрова отшатнулась. Все в прошлом подошел к лестнице и стал спускаться к двери в подвал. Моррис, который шел за ним, остановившись около женщины-шута, объяснил ей. «Это он юморит. Из этих реек мы будем строить разные конструкции. Потом обтягивать их материей. На ней будет можно изображать все, что угодно. Краска, фломастеры. Это новая театральная декорационная технология». Моррис стал спускаться по лестничке к двери в подвал. «Вот оно что!» «Ловко придумано». Женщина Шут приблизилась к раскрытым дверям автомобиля и заглянула в кузов. Заметив это, Моррис, который преодолел с длинными рейками в руках всего две ступеньки, остановился. «Там, в кузове, как раз еще рулон ткани для раскрашивания. Тащите его сюда!» — крикнул он мандровый. Женщина Шут тут же отшатнулась от кузова. «Ну вот еще! Он небось тяжеленный!» «Тащите его сами!» – пробормотала она. тамаза Компанелла мерил шагами маленький пятачок пространства, ограниченный с одной стороны стеной подвала, с двух других – стендами с экспонатами музея умершей молодежи ушедших лет. Те стояли здесь в совершенно случайном порядке. Похоже, в этом месте, на самом выходе из лабиринта, где посетители музея завершали его осмотр, создатели экспозиции так и не поставили стенды так, как этого требовала их задумка. Может, поначалу стенды и стояли как надо, образовывая лабиринт, но потом, когда музей оказался заброшен, их переставили. Взгляд Томмазо Кампанелло то пробегал по стене, штукатурка с нее в нескольких местах отвалилась и обнажила грубую кирпичную кладку, то упирался в музейные стенды. На одном из них черно-белые фотографии, снятые любительским фотоаппаратом на молодежной дискотеке. На другом – отчет о комсомольском собрании, где прорабатывали отщепенцев, впавших немилость у коллектива. Вся их вина заключалась в распространении чуждой западной музыки. Запечатленные на фотопленку убогие радости и совсем нешуточные трагедии молодых людей, давно превратившихся в лучшем случае в дряхлых стариков с палочками, в худшем – в покойников, гниющих на глубине в два метра под землей, не интересовали пламенного Хариновского революционера в настроениях совершенно. Думал о грядущей акции в одном из самых модных столичных театров. Откуда узнали, что у меня есть опыт в подобных делах? Хотя назвать это опытом... Томмазо Кампанелло припоминал. В один из первых приходов в Харин он, будучи чрезвычайно возбужденным после репетиции, рассказал кому-то о давнем случае из тех лет, когда он был подростком и сорвал в театре пь... премьеру Лермонтовского маскарада. Но только с кем он поделился воспоминаниями? С журналом «Театр»? Или с этим? С «Маской палача»? А может, с «Учителем Воркута»? И этого Сергей Кузнецов не помнил. Он давно уже не тот подросток. повзрослел, переменился. Конечно, хорошо помнил, что произошло в далекий год. Идея акции, которой поделился с ним журнал «Театр», поначалу пришлась ему по вкусу по всем признакам, была стопроцентно революционной. Когда журнал «Театр» предложил ему не просто участвовать в этой затее, а руководить ею, тамаза Компанелло согласился. Как ни крути, опыта в таких делах у него все же больше, чем у остальных Хариновцев. Но теперь, уже после того, как все хариновцы призвали признали его лидером не только в революции в настроениях, но в будущей атаке на некую, пока не выбранную столичную премьеру, Тамаза Кампанелло разволновался. Меряя шагами маленький прямоугольник пространства между стеной и музейными стендами, он негромко говорил сам собой вслух. Он знал, что журнал-театр бродит где-то здесь, между стендами, и может даже следить за ним тамаза Кампанелло. Ну и отлично. Если журнал-театр сейчас стоит где-нибудь за соседними стендами, пусть узнает, что в голове у Сергея Кузнецова. Идея сорвать спектакль, чтобы привлечь к себе внимание, глупая и негодная. «Но какая это к черту революция в настроениях?» — говорил Томмазо Кампанелло, постоянно повышая голос. «Революция в настроениях — это эмоция, мечта, а здесь должен превратиться в расчетливого мерзавца, который решает как бы надежнее и сильнее отравить жизнь тем, кто на сцене и другим, пришедшим наслаждаться спектаклем. Знаменитый Хариновский революционер в настроениях на несколько минут умолк, а потом заговорил снова, не так громко, как прежде. Но если бы журнал-театр прятался где-нибудь за соседними стендами, он бы расслышал каждое слово, произносимое Томмазо Кампанелло. Акция превращает революцию в механику. Алгоритм, набор действий, которые необходимо произвести, чтобы добиться результата. Подобная революция пугает. Она слишком отличается от той единственной, которой можно и нужно служить – революции в настроениях. Томмазо Кампанелло достал из кармана свою тетрадочку с теорией революции в настроениях и перечитал про себя текст, который записал накануне, будучи у себя дома в однокомнатной квартире. Успех подлинной революции в настроениях может основываться на единственно возможном реалистичном базисе – на чуде. Только вера в очень близкое и вероятное чудо подпитывает собой надежду на близкую революцию в настроениях. В задуманной акции веры в чудо нет. По, формаль... По формальным признакам она революционная, но одновременно все в ней слишком приземленны, реалистично. «Поэтому идея акции мне разонравилась». Томмазо Кампанелло закрыл тетрадку, убрал ее в задний карман брюк, и в этот момент из-за стенда появился комитет добрых дел. Его пламенный Хариновский революционер в настроениях увидеть сейчас не ожидал. «Слушай, а вы уверены, что это акция?» проговорил Сергей Кузнецов – не дожидаясь, когда комитет добрых дел скажет хоть слово. В театре. Словом, нужна ли она нам? Какая-то уголовщина, хулиганство, а не подлинная революция в настроениях. Меня начинает терзать по поводу нее сомнения. Брось, все будет хорошо. Комитет добрых дел замолчал, внимательно посмотрел на пламенного Хариновского революционера. Тамаза Кампанелло опять начал ходить из угла в угол. Потом остановился лицом к стене, принялся с задумчивым видом рассматривать кирпичную кладку. Комитет добрых дел не произносил ни слова. Начинал испытывать раздражение. Сам все время твердил про Хариновскую революцию. Теперь, видишь ли, его не устраивает, что это хулиганство. Революцию в настроениях ему подавай Не дожидаясь, когда самодеятельный артист и революционер в настроениях произнесет еще хоть слово, комитет добрых дел развернулся и исчез в лабиринте из декораций. Проходной двор, что рядом с домом, в подвале которого располагался новый репетиционный зал харина, очищен от снега. Метель прекратилась много часов назад, И с тех пор мороз на улице становился все крепче. Сергей Кузнецов, знаменитый хариновский артист, теоретик революции в настроениях, поднял воротник надетого на нем пальто, втянул голову в плечи. Шапки на нем не было, уши мерзли все сильнее. Кто-то хлопнул Томазо Кампанелло по плечу. Он резко обернулся. Перед ним стоял человек со странным лицом. У знаменитого Хариновского революционера в настроениях возникло впечатление, что это кукла, только ростом с человека, да еще и с приклеенными усами, пышной шевелюрой, густыми бровями и баками, спускавшимися по щекам вниз. «Знаешь?» – проговорила кукла. Первой мыслью Томмазо Кампанелло было, что это кто-то из загримированных Хариновцев. Но Хариновцы не умели накладывать грим. У них не было всех этих баночек, ни гримуборных, ни мастерства. В самом необычном в мире самодеятельном театре предпочитали маски, которые театральные, пестрые театральные костюмы, кустки ткани, которыми можно было обернуться, замотав голову, прикрыв лицо. «Что-то ты мне совсем не знаком», пробормотал тамаза Кампанелло, продолжая всматриваться в лицо странного человека. Да нет, вроде он и не загримирован совсем, просто у него такая рожа. Вообще-то я тебе знаком, проговорила рожа. Ты меня видел? Нет, никогда, отрезал тамаза Кампанелло. Он был уверен в своих словах. Память на лица у него была отличная. Случалось, узнавал людей, с которыми сталкивался много лет назад и которые успели с тех пор сильно измениться. Как это получалось, сам не мог объяснить. Узнавал по каким-то характерным движениям, по выражению лица, по голосу, по каким-то таким чертам, которые присущи человеку на протяжении всей его жизни и не меняются с годами. Но этого человека он не знал. «Я – паспорт тюремный!» – проговорила рожа и улыбнулась. «Что это означает?» В этот момент Томазо Компанелла почувствовал, как по спине пробегает холодок. Паспорт тюремный? Это какой-то уголовник? Но что ему от меня надо? Да ты не бойся, проговорил паспорт тюремный. Я тебе сейчас все объясню. Томазо Компанелла посмотрел по сторонам, как на зло никого из хариновцев рядом не было. Несколько минут назад знаменитый Хариновский революционер в настроениях выбрался из репетиционного зала, подвала и отправился в сторону ближайшего магазина купить себе и мандровый чего-нибудь поесть, сыру, колбасы, булочек и вот эта встреча. Тот паспорт, который ты обнаружил у себя в кармане. Тюремный, продолжала Рожа. Знаешь или нет, что это означает? Маза Кампанелло тут же вспомнил разговор с нищим и кивнул головой. «Но откуда он может знать, что этот паспорт, тюремный паспорт, побывал у меня в кармане?» — думал Хариновский революционер в настроениях. «Странно». Хариновец с головы до ног оглядел рожу, надеясь разглядеть какую-то подробность, которая могла бы хоть как-то прояснить ситуацию. Тот под пристальным взглядом не выказал никакой нервозности. Курил сигарету, щирился от дыма и смотрел на Томаза Компанелло как-то уж очень насмешливо. На паспорте тюремном были, были блестящие штиблеты с огромными позолоченными пряжками и расстегнутая ярко-желтая куртка, из-под которой виднелся синий мятый пиджак, сшитый из материи не самого первого сорта, но с пуговицами из фальшивого золота и широкий цветастый галстук. «Я понимаю, ты недоумеваешь», проговорил паспорт тюремный, по-прежнему широко улыбаясь. «Но ведь и я тоже недоумевал. И поначалу даже был оскорблен». «Оскорблен? Чем?» тамаза Кампанелло еще раз посмотрел по сторонам, как бы ища поддержки. Но никого, кто бы мог ему оказать ее поблизости по-прежнему не было. Двор был совершенно пуст, в нем не только не было ни одного человека, выходившие в него окна старинных домов были все как одно темны, и если бы не фонарь, стоявший неподалеку от входа в Хариновский подвал, здесь бы царила совершеннейшая темнота. Я был оскорблен твоим невниманием и решил засвидетельствовать тебе свое почтение, так сказать, лично. В виду крайней симпатичности мне твоей глубоко театральной персоны!» «Знаешь, скажу тебе...» Тут паспорт тюремный взял тамаза Компанелло под локоток и, не торопясь, повел его в сторону улицы, подальше от в Хариновский подвал. «В том мире, в котором мне обычно приходится вращаться, продолжал паспорт тюремный, Театральное поведение весьма распространено и почти всегда пользуется грандиозным успехом у невзыскательного и чего греха таить весьма грубого зрителя. «Это какого же зрителя?» – сумешкой спросил, внимательно посмотрев на своего собеседника, знаменитый Хариновский революционер. «Но как это какого? Воры, мошенники, грабители, вымогатели». Аферисты всех мастей, идиоты, совершившие преступления по глупости, да по неосторожности, все те, кем набиты камеры московских тюрем. А про кого уже еще, зрители, я могу говорить? Ведь я же паспорт тюремный, понимаешь, тюремный. Вторая часть моей двойной фамилии. Томазо Компанело начало казаться, что все это лишь продолжение хариновской театральной репетиции. Собственно говоря, именно так это, скорее всего, и было. Кто-то из его коллег по театральному цеху написал свой собственный вариант Хариновского представления. Только разыграть его решил не на подмостках сцены, оборудованной в музее состарившейся и умершей молодежи прежних лет, а прямо в городе, под открытым небом. «А что, это вариант?» – подумал Томазо Кампанелло. «Определенная революция в настроениях, это может обеспечить он тут же представил как кто то из хариновцев достался дна какого нибудь ящика в своей квартире старый паспорт затем подсунул этот документ в карман пальто которое тамаза комппанела оставил на крючке в коморке репетиционного зала затем этот хариновец кто это господин радио а может журнал театр или художник ре театр А может, это они все вместе? Они подговорили нищего, чтобы тот зашел в подвал и, как будто бы невзначай, просто из желания поболтать, рассказал ему, что означает этот тюремный паспорт. Таким образом, Томазо Кампанелло оказался подготовлен. Но к чему? — спросил себе он. И тут же сам себе ответил. К продолжению розыгрыша. И все-таки я ничего не понимаю, весело сказал Томазо Компанелла Роже. Хорошо, ты паспорт тюремный, но мне-то какое до этого дело? Как это какое? Воскликнула Роже. Я нахожусь у тебя в кармане, а ты заявляешь, что дела тебе до меня нет. Неплохо. Томазо Компанелла расхохотался. Ты находишься у меня в кармане? Действительно неплохо. А каким образом ты можешь находиться у меня в кармане? «Как это каким?» – весело ответил паспорт тюремный. «Я, «Я всего лишь материализовавшийся документ, который в данный момент лежит у тебя в кармане. Кстати, покажи». «Нет, подожди», – перебил его Тамаза Капанелла, – «мне что-то непонятно. Как это ты мог материализоваться?» Знаменитый Хариновский революционер в настроениях медленно пошел в сторону большой, ярко освещенной улицы. Не хочет ли эта рожа просто выудить у меня этот паспорт? Проносилось при этом в его голове. Но какую ценность может иметь этот потрепанный кусок картона? На всякий случай надо быть осторожней. И паспорт этот не отдавать, пока не станет понятно, в чем тут дело. Знаменитому Хариновскому революционеру на настроениях захотелось хлопнуть себя по карману тому, в котором был паспорт. Проверить, там ли он. Но усилием воли он удержался от этого. — Не понимаешь, что тебе может быть здесь неясно, — проговорил паспорт тюремный, шагая вместе с Томазо Компанелло в сторону улицы. — Ты же сам в своем театре сгущал атмосферу. Усиливал, так сказать, театральные условности. А это, друг мой, иногда приводит к очень иррациональным последствиям. Ты ведь дружище должен понимать, что когда говорят, что театр это волшебство, имеют в виду не только, что это волшебное искусство. Это магия в самом прямом смысле слова. Понимаешь? Не знаю, как тебе объяснить, но меня и в самом деле, хотя и с небольшой натяжкой, а может быть и без, можно назвать воплотившимся в человека тюремным паспортом. Это часть тюремной веры, если хочешь, традиции, ритуала «То есть ты – уголовник!» – прямо высказал то, что было у него в этот момент на уме Томазо Компанелло. Они уже вышли на широкую, ярко освещенную улицу. «Я близок к ним», – важный изрек паспорт тюремный. «Но я не совершаю преступлений, хотя мне, тем не менее, все равно приходится оказываться в тюремных камерах. Такова уж моя доля. Ведь я – паспорт тюремный. «Слушай, тамаза Компанелла, рожа схватила знаменитого Хариновского революционера за рукав. «Покажи мне меня! Дай взглянуть на этот старый потрепанный кусок картона с гербом СССР! Глеб Соколов Тюремный паспорт Глава двадцать восьмая Если не розыгрыш, то что? Лезвие ножа, который сжимал в руке Томазо Компанелла, угрожающе поблескивало. Можешь не сомневаться, если ты попытаешься забрать у меня тюремный паспорт, «Я тебя полосну», — сказал знаменитый Хариновский революционер в настроениях паспорту тюремному. Тот отшатнулся. «Как ты мог такое подумать?» — воскликнул паспорт тюремный. «Чтобы я собирался забрать у тебя самого себя?» «Тюремный паспорт? Да никогда в жизни!» — Нет, если ты, конечно, сам его мне отдашь, я возьму, отказываться не стану. Но не затем я здесь появился. Да еще и с такой странной фамилией. Зло проговорил Томазо Кампанелло, по-прежнему держа нож так, что его острие было направлено в сторону нового знакомого. — Ничего странного. «Паспорт тюремный. Двойная фамилия», — ответил тот. «Такие часто встречаются. Так что не переживай. А вот нож я бы тебе посоветовал убрать». «Нет, конечно, я рад тому, что ты сам облегчаешь мою задачу». «Какую еще задачу?» — спросил, не убирая ножа там мазоком «Как это какую? Разве ты не знаешь, что тот, у кого в кармане окажется тюремный паспорт, обязательно рано или поздно попадет в тюрьму?» «Угроза убийством! Чем не повод привлечь тебя к уголовной ответственности?» Лицо паспорта тюремного прорезала злая ухмылка. «Нет никакого повода». С этими словами Томмазо Компанелло убрал нож во внутренний карман своего нелепого зеленого пальто. Так что приятелю печь меня в тюрьму тебе не удастся. Они медленно двинулись по улице в ту сторону, где как раз находился магазин, в который направлялся Томмазо Компанелло. Но ничего. «Я все равно в любой момент смогу это сделать», – проговорила Рожа. «В тюрьму ты попадешь, даже если ты будешь идеально законопослушным гражданином». «Это каким же образом?» Знаменитый Хариновский революционер остановился и внимательно посмотрел на своего нового знакомого. «Очень простым». «По ошибке», — ответил тот. «Я, видишь ли, появился не только потому, что тюремный паспорт лежит у тебя в кармане». «Интересно, в каком, правом или левом?» — спросил паспорт тюремный. «Они с Томазо Компанелло были уже в десятке шагов от входа в магазин». «Да ни в каком. «Тюремного паспорта у меня при себе нет. Он в надежном месте. Разумеется, не у меня в квартире». Про себя Тамаза Кампанелло отметил, что рожу, или, как он представился, паспорту тюремного, явно интересовало, где находится потрепанная картонная книжечка. «Стало быть, он за ним охотится» решил Хариновский, революционер в настроениях. И кто знает, чем все это может для меня закончиться. Неожиданной выгоды или... Хотя, стоп! тамаза Кампанелло и в самом деле остановился. Его поразило неожиданное противоречие. До сих пор он был уверен, что вся история с тюремным паспортом это розыгрыш коллег по театральному цеху они решили подшутить над Сергеем Кузнецовым, воспользовавшись темой его монолога про распространившийся кругом омерзительный запах тюремной параши и тюрьму, которая вышла на свободу. Этот паспорт тюремный какой-то новый хариновский артист, с которым Таммазо Компанелла еще не успел познакомиться. Но в таком случае... Зачем он с таким упорством пытается выманить у тамаза Кампанелло тюремный паспорт? Выведывает с собой ли этот документ у Хариновского артиста? Если история с тюремным паспортом – розыгрыш, то выведывание не имеет никакого смысла. А если не розыгрыш, то что тогда? Я хотел бы получше познакомиться с твоими идеями, перенять твой опыт. Революция в настроениях, в тюремной жизни это тоже важно. Паспорт тюремный энергично жестикулировал. Ненавижу все это в вашу тюремную баланду. И всю вашу тюремную жизнь надо уничтожить раз и навсегда проговорил Тамаза Компанелло мрачно. «Паспорт тюремный ничего не ответил на эти слова знаменитого Хариновского революционера в настроениях. «Знаешь, и перенимать-то у меня нечего. Я разочаровался в революции в настроениях», продолжал тот. «Ее нет и не может быть». «Все эти идеи навеяны скверной погодой, плохим самочувствием и душевным расстройством. Никакой я не революционер в настроениях, а просто нездоровый человек. Псих, можно сказать. Ну ладно, я в магазин хотел зайти, поесть чего-нибудь купить. А то репетируешь, репетируешь, а здоровье-то оно не казенное. Давай». «Пока. Может, еще увидимся?» «С ума сошел?» «Какой пока? Какой в магазин зайти?» Воскликнул паспорт тюремный. Знаменитый Хариновский революционер в настроениях, который уже было принялся подниматься по невысоким ступенькам, что вели к дверям магазина, остановился и с удивлением посмотрел на своего нового знакомого. «Мы теперь с тобой не расстанемся», – проговорил тот. «Кстати, я тоже голоден. Тут неподалеку есть одно заведение. Я тебя приглашаю. И вообще, о деньгах теперь не волнуйся. С тюремным паспортом в кармане денежных проблем не существует». Паспорт тюремный схватил Томазо Кампанелло за рукав, и чуть ли не силой потащил от входа в продуктовый магазин дальше по улице. «Я больной человек, и весь этот харин, бред больного воображения», говорил тамаза Кампанелло паспорту тюремному. «Я выхожу из игры и ложусь в больницу». Они сидели за столиком в чайхане на манган. Следов стрельбы, неудачного покушения на жора-людоеда нигде не было. Сломанные во время паники, возникшие во время неудачного покушения, стулья и кресла заменили. Следы пуль, оставшиеся на стене нишки, где ужинали жора-людоед и жак, замазали цементом и закрасили краской в тон той, которой была выкрашена стена. «Нет, Тамаза Кампанелло, ты не прав», говорил знаменитому хариновскому революционеру в настроениях паспорт тюремный. «Революция в настроениях и все, к чему стремился Харин, это не бред и не болезнь. Так что ты собираешься выйти из замечательного дела и в самый ответственный момент». Точно. Революция в настроениях – это не бред. А ты – материализовавшийся тюремный паспорт, который когда-то оказался у меня в кармане. Томмазо Кампанелло был уже слегка пьян. Перед ними на столике стоял почти пустой двухлитровый кувшин, на дне которого оставалось пиво. Рядом с кувшином блюдо со сорти из нескольких видов мясной нарезки и копченой конины. На тарелочке лежала разломанная узбекская лепешка. «Зря ты так, за Компанелло, говоришь!» Отвечал на это новый знакомый знаменитого Хариновского революционера в настроениях. «Я действительно материализовавшийся тюремный паспорт. И вот что я тебе еще скажу. Революция в настроении которую ты так долго раскручивал, скоро победит. Не бросай дело на полдороги. Не выходи из игры в самый ответственный момент. «Брось!» устало, — устало проговорил Томазо Кампанелло. «Закажи лучше еще один кувшин пива, а то этот как-то очень быстро закончился». «Официант?» Тут же крикнул паспорт тюремный, «Еще пиво!» Акция, как мы ее с вами называем, должна состояться в самое ближайшее время. Место – один из популярных московских театров. Художник Рефтеатр сделал паузу окинул взглядом откинул взглядом восседавших перед ним на старых стульях хариновцев. здесь были журнал театр моррис инкогнито царьлефортовский женщина шут все в прошлом других хариновцев на репетиции не было в выработке окончательной идеи акции Помимо художника рев принимали участие журнал Театр, Морис Синкогнита, другие члены политического бюро театра Харин. День премьеры был необходим для того, чтобы информационный эффект от акции оказался наиболее значительным. На премьеру, если она действительно всем интересна, обязательно приедут журналисты, театральные критики. Какие-то известные люди. Возможно даже, что приедет съемочная группа телевидения. И не одна. Все эти журналисты станут хорошими проводниками для информации о том, что произойдет в театре. Но даже если не будет нескольких съемочных групп, то все равно. На премьере соберутся люди неравнодушные. Многие из них окажутся блогерами-любителями. Они станут снимать все, что будет происходить в зале и на сцене, на свои смартфоны. В тот же вечер, ближе к полуночи, информация с премьеры обязательно появится в сети. Затем, так или иначе, но на сорванную премьеру должны откликнуться большинство информационных агентств. Сначала тех, что покрупнее, а затем и остальные – «Информация должна разойтись очень хорошо. И уже на следующий день, это при условии, что нам удастся покинуть здание театра, к нам придет полиция». С мрачным видом заявил все в прошлом. «Как минимум хулиганство. А так надо еще изучить уголовный кодекс». Лицо журнала «Театр» прорезала кривая улыбка. «Многим из нас никакая полиция не страшна», — проговорил он. «Больной? Он и есть больной. Его невозможно привлечь к уголовной ответственности. Только отправить на принудительное лечение». «Ну что ж», — задумчиво проговорил царь Лефортовский, — Тогда тем из вас, кому не страшна никакая полиция, надо начинать готовиться. На этот раз собрание артистов самого необычного в мире самодеятельного театра проходило не в маленькой коморке за сценой, и не в одной из нескольких комнаток, которые были неизвестно кем и неизвестно для чего выгоражены возле одной из подвальных стен, деревянными перегородками. Хариновские артисты собрались сегодня прямо в зрительном зале перед сценой. Стулья, на большинство из которых было страшно садиться, настолько старыми и разломанными они были, составлены полукругом. В его центре и стоял выступавший перед коллегами по театральному цеху художник-рефтеатр. «Планированием акции будет руководить Томмазо Кампанелло», продолжал свою речь художник рифтеатра. «Конечно, это не означает, что другие хариновцы, в частности, мы с вами, перестанут вмешиваться в ход событий. Нет, Томмазо Кампанелло выбран в качестве главного, так как у него есть опыт, он уже участвовал в такой истории. Но если понадобится... Мы все станем сообщать, направлять его, руководить нашей общей деятельностью. Опять коллективное творчество? Громко спросила женщина Шут. Я думаю, что мы никогда не придумаем никакой пьесы и не получится всех этих акций до тех пор, пока наш театр будет оставаться совершенно анархическим. Посмотрите на любой настоящий театр. Там есть обязательно режиссер, директор. Да, посмотрите, посмотрите. Каким-то странным напряженным голосом вдруг выкрикнул все в прошлом. Художник рефтеатр, стоявший к все в прошлом лицом, обратил внимание, что тот смотрит не на него, рефтеатра, не на Мандрову и на Хариновцев, которые сидят на стульях рядом с ним, а куда-то за его художника спину. «Вот именно! Надо посмотреть на серьезные театры и с них скопировать!» Мандрово громко произнесла эти слова, глядя на художника рифтеатра. В сторону «Все в прошлом», который сидел через два стула от нее, она даже не повернулась. «Да вы туда! За сцену посмотрите! Кто-то ходит у нашей коморки!» выкрикнул все в прошлом. Художник рифтеатра похолодел. С того самого дня, когда коллеги по театральному цеху нашли его на полу за сценой, он перед каждой очередной репетицией испытывал ужас. Кое-как ему удавалось преодолеть его только благодаря огромному интересу к Хариновским занятиям и к той акции, которую они затевали. Рефтеатр боялся обернуться. Надо было немедленно что-то сделать. Броситься к двери и выскочить на улицу. Забежать за музейные стенды. Цепенея от ужаса, он не двигался с места. Перед ним были мгновенно переменившиеся лица коллег по театральному цеху. Сидевшие на стульях хариновцы смотрели куда-то туда, за его спину. Лица у них были искажены ужасом. Следом погас свет. Хочешь? Я научу тебя красть, предложил тамаза Кампанелло паспорт тюремный. У тебя появятся легкие деньги. А это, в свою очередь, очень сильно изменит твои настроения. Произведет в них подлинную революцию. Тоже же мне революционер в настроениях?» Томазо Кампанелло рассмеялся. Все же он склонялся к мысли, что появление незнакомца – розыгрыш коллег по цеху артистов самодеятельного театра. «Неплохо бы прошвырнуться куда-нибудь».